Глава 18. Решение. Полицейский участок, куда зашел Рик, был похож на преисподнюю. Здесь было шумно, как на базаре, людей было немерено. Все что-то доказывали, спорили, кто-то и вовсе кричал, получая дубинкой от людей в форме. Рик просто был в шоке от подобного, но делать было нечего. Он протолкался сквозь толпу к одному из столиков. Ни ресепшена, ни окошка дежурного он тут так и не увидел. И обратился к первому попавшемуся копу. Простите, вы не могли бы? Ай не, ай не! Если тебе кто-то что-то украл, это все, это все! Да никто ничего у меня не крал. Побил, да? Даже сочувственно спросил коп. Ну, такой планета. Не любить здесь чужой совсем не любить. Да не били меня. Сюда забрали мою подругу. что забрали? Женщину. Сюда? Не может быть. Мне сказали, что ее арестовали. Вай смешной какой? Обшкуль! Эй, обшкуль! Заролон он, пытаясь докричаться до другого копа, сидящего буквально в паре метров. Ай, ну че то такой? Тот в сердцах бросил ручку, которую что-то коребал на бумаге. «Че то ты хочешь, да? Смотри, че то это инопланетный гуарит! то «Говорит, что сюда женщина забрали его!» Я в секунду глядел на своего коллегу, а затем заржал. Заржал и сам коп, к которому обращался Рика. «Может, все-таки поможете? Или, быть может, подскажете, кому можно обратиться за помощью?» С этими словами Рика перебросил копу сотни кредитов. Э, поможем, конечно. Тебе не к нам, тебе дом напротив». Напротив? Это куда? Там бреют. Иди туда, да? Ладно, спасибо. Девушка точно там? Конечно, там. Где же еще? А если нет, другой найдешь. Там их много. Правда, все злой, дикий. Но ничего, палка возьмешь, немного проучишь, сразу слушать будет, да? Рика поспешил уйти. Местные нравы и взгляды ему определенно не нравились. А вот Либерти, как показала практика, была права. Тут с помощью денег можно решить абсолютно любой вопрос. Он перешел дорогу с очень плотным движением. Казалось, тут вообще никаких правил нет. Все перли вперед, и никто не собирался притормозить. Рика прямо-таки поразился ассортиментом местных транспортных средств. Наземная техника, грави, какие-то телеги, те самые такси с бурлаками. А еще помимо пусть и довольно архаичных, но все же заводских моделей тут были и самодельные монстры. Кургузы и уродцы с кривыми корпусами, с колесами разного размера, коптящие, дымящие, но все же как-то катящие по улице. Рик обратил внимание, что другие пешеходы, лучив момент, просто перебегают дорогу. Он, решившись, сделал то же самое, и его чуть не сбил один из таких дорожных самопалов. Рик выскочил на тротуар и тут же облегченно выдохнул, как вынужден был отскочить в сторону. Мимо пронеслось нечто вроде мопеда, на котором сидел очень уж крупный мужчина с окладистой бородой, огромными щеками, в которых прямо-таки тонули маленькие глазки. Шайтана, уходи с дорога! Заорал он, проезжая мимо. Охренеть. Рик даже не нашел, что ему ответить. Едет о столоб, жирный по тротуару и еще что-то ворнякает. Рика возмущался бы еще дольше, однако, придя в себя, двинул по лестнице, вошел в здание напротив, куда его и отправил коп. Оказавшись внутри, Рико остолбенел. Он ожидал увидеть любую дичь, но уж точно не такую. Вдоль стен стояли широкие стеллажи, а в них было нечто вроде клеток, в которых сидели люди. Женщины, если говорить точнее. Одни женщины и ни одного мужика. Они визжали, кричали, плакали, причитали, а чего-то в огромном зале, являющемся вестибюлем, стоял непрекращающийся гвалт. Еще хуже, чем в полицейском участке. Что хотели?» В дверях одной из комнат появился бородач и уставился на Рика. Мне сказали, что сюда должны были доставить мою подругу. Подругу? Ну, да. Подругу. Женщину. А. -а, -а. Так она здесь? Не знаю. Ты ее узнать сможешь? Да. Пошли искать. Тех, кто сегодня привезли, в та комната сидит. В соседней комнате нечто вроде собачьих клеток стояло прямо на полу, и внутри сидели пленницы. Бородач лавировал между ними с завидным мастерством. Рика едва поспевал. Ну что, твой нашел? О, уже надо было искать? Все, кто сидел в клетках, были в черных накидках, вроде тех, в которые облачились Либерти и Марго еще на ракоте. Ну и как тут искать? Марго, я здесь. Рика пошел на голос. Бородач последовал за ним. Ты где? Тут я. Я вижу тебя. Иди прямо. Рик шел, пока не уперся в нужную клетку. Вот она, заявил Рика Бородачу. Тот подошел к клетке, взял бирку и проверил номер. «Вай, да, дорогой, да получится забрать. Она заговориль без разрешения, оскорбил мужчина, должен тут сидеть». «Хорошо, а чтобы мне ее на перевоспитание отдали, что нужно сделать?» «Да, это не со мной надо решать, это надо-с». «А если с вами?» «Ну я же тебе документ выдать не могу, не могу ее выпустить». «А если она просто сбежит? сбежит?» Удивленно переспросил бородач и уставился на Рика. «А ведь, может, да, но замок совсем плохой. Ну так, давай двести и пускай сбегит. Давай сто. Нет, я тут работа рискую, и вообще, мне башка с такой открутят. Ну, сто пятьдесят хотя бы. Ай, жадный какой. Давай на тебе, на мне сто восемьдесят. Договорились». Кивнул Рика и перебросил деньги бородачу. Тот мигом отщелкнул замок на клетке Марго, затем нахмурился и произнес Надо посмотреть, что она там сделала. А то так не помню. Скоро вернусь. Он развернулся и пошагал прочь, но ну Рика помог Марго покинуть клетку. Сваливаем отсюда. Ты как сюда попала вообще? Да козел один начал. Понятно. Не могла промолчать. Да будет каждый жирный вонючий боров мне тут. «Так все, уходим, быстро!» Покинув здание, Рик огляделся и тут же заметил местное такси. Он потащил Марго за собой, в ту сторону. «Нужно быстро на корабль возвращаться, или тебя опять упакуют!» «А Юджин, я должна быть...» «Хватит с тебя, ты уже сделала, что могла!» «Либерти дождется, пока Юджина подлечат, и вместе с ним вернется на корабль!» «А тебе лучше не отсвечивать!» «Лучше как можно быстрее на Ракот попасть!» С этими словами Рика запрыгнул в телегу. Марго было полезло следом, как таксист замахал на нее руками. «Эй, а ты куда? Тебе нельзя!» «Что? Как это?» Таксист прямо-таки онемел от подобного, выпучил глаза, уставившись на Марго. Э, «Молодая еще учить надо. Никогда раньше в большом городе не была. Не знает, что в телегу нельзя. Я, кстати, тоже не в курсе. Мы ведь не местные». Таксист, вроде успокоившись, кивнул головой и поучительно произнес. «Хозяин ехать в кулюльке, а этот должен бежать рядом!» С этими словами он указал на Марго, чтобы уж точно не возникло никаких сомнений в том, кому именно нужно бежать рядом. Рика прямо-таки физически ощутил, как напряглась Марго, собираясь впиться ногтями в лицо таксиста. А потом подскочил к ней, сгреб в охапку и потащил прочь, бросив. «Да у меня слабая она, больная, не добежит!» До Ракота они добрались буквально за полчаса. Благо, местный мегаполис был сопоставим с каким-нибудь провинциальным городишкой на любом из золотых миров. За время, пока они добирались, была пара щекотливых моментов. Их останавливали полицейские патрули, однако пара сотен кредитов решали все вопросы. И оба уже были в трюме Ракота. Арика даже на всякий случай закрыла парель. «Фу, твою мать!» «Ну и клака! Не хотел бы я застрять в этом болоте!» «И не говори! Все, мне нужно отмыться от всего этого, мерзкая планетка!» Ко всеобщему огромному облегчению ближе к вечеру появилась Либерти вместе с Юджином. Последний выглядел далеко не лучшим образом, еле ходил был нездорового зеленого цвета. Но, по заверениям Либерти, должен был быть в порядке. «К утру как огурчик будет!» «Что-то не похоже. Выглядит он не очень». Видимо, чувствовал себя Юджин так же, ибо беседовать отказался. Сразу отправился в каюту и завалился спать. «Его накачали всяким дерьмом. Медицина тут, конечно, оставляет желать лучшего, и у вашего бороды отходники еще несколько дней будут. Но все же его подлатали. Ничего опасного для жизни уже нет. Ну а как он выглядит? Это ж такова плата за оперативную медицинскую помощь». Останься он в больнице, было бы проще. «Нахрен местную больницу? И нахрен всю эту планету?» Заявила Марго. «Что? Местные мужланы совсем взбесили? Меня держали в клетке, будто зверя, как собаку. сама ты как думаешь? Моя бы воля разнесла бы эту планету к чертям. Это не люди, это дикари». «Ну, у них свои правила и традиции. Ты вон на пинке не была». «Что, такой же рассадник тупых орангутангов?» Скорее, само орынгутангов. Но в целом, да, такой же. Вот только там правит матриархат. Так это же совсем другое дело. Да никакое не другое. Такой же недалёкий и забитый мирок, как этот. Только тут баб ущемляют, а там мужиков с дерьмом мешают. А вообще, сколько всякого встречается, что по сравнению с некоторыми планетами это ещё вполне цивилизованной покажется. Тяжело себе представляю. Напрасно. Есть планетка, правда, не помню, как называется, с крайне странным... Э, не знаю, как назвать. Короче, там рождаемость просто зашкаливает. На на 10 младенцев только один мужского пола. И что? А то, что на планету мужиков не заманить, а отцы дочерей продают корпорациям в качестве колонисток. Это мрак. Это даже не декарство, а... Я о том же, так что успокойся уже». В мире полно дерьмовых мест, и эта планетка далеко не самая плохая. Так, ну, хватит уже демагогии. Что дальше делать будем? Вернула Либерти разговор в деловое русло. Ты о чем? О том, что Рика тут, Юджин, вроде тоже в порядке. Что делать будем? Ваш план со спецом, который крейсер взломает, не выгорел. Есть запасной? Надо Юджина дождаться, и тогда уже все вместе это обсуждать. А ты его планы знаешь? «Нет, да и нет. Думаю, никаких планов. Опять связываться с Черным Джеком и через него искать». «С Черным Джеком? Тогда это вообще не вариант». «Почему?» «А кого он вам найдет? «Действительно толковые спецы загнут такую цену, что нам и крейсер не захочется. Но это полбеды. Главное, этих самых спецов с их планет ничем не выманишь. Надо тебе его помощь, тащи крейсер к нему, а сам он никуда не полетит». Тем более во Фронтир, когда чужие начали полномасштабную атаку. «Ладно, допустим. А что ты предлагаешь?» «Я? Я знаю, где нужные нам спецы есть и в больших количествах. Даже более того, они согласятся отправиться с нами». А, интересно, где же этот заповедник?» «Недалеко, во Фронтире». «Ха, а точнее?» «Слышал про Клоаку». Рика нам лоб. Вроде слышал уже это название, но в контексте чего, что это вообще такое, вспомнить не мог. «Это такая планета на отшибе. По большому счету одна большая свалка». «Стоп, вспомнил. Туда стаскивают и скидывают на поверхность старые корабли». «Точно». «И что там? Есть спецы, способные взломать и старого типа?» «А как же?» Там полно ушлого народа, лазают по старым кораблям, скручивают все, что представляет хоть какую-то ценность, и продают. Так себе характеристика для нужного нам специалиста. Да много ты понимаешь. Туда ведь еще во времена корпоративных войн сбрасывали корабли. причем далеко не все они были хламом. Просто устаревшие, требующие слишком много средств для модернизации. И что? А то, что там множество кораблей находится в таком состоянии, как наш крейсер. И работает часть систем тоже, включая охранные. Я все еще не понимаю. Ах, слушайте, просто представьте, там люди зарабатывают тем, что лазают по старым кораблям, скручивают с них детали, постоянно рискуют тем, что на каком-нибудь таком корабле включится турель и разнесет их к чертям. Это все равно еще не гарантирует, что есть там один тип Кельвин. Вот он постоянно торгует блоками ИИ, снятыми с кораблей. И я знаю точно, что добывает он их сам. Думаешь, сможет добраться до и нашего крейсера? Уверена. Во всяком случае, если верить его байкам, которые он постоянно травит. Может, вред? Может, вот и проверим. Все равно пока что я иных вариантов не вижу. Их и нет. Вот и все тогда. Ждем до завтра, объясняем Юджину, что задумали, и если он согласен, летим. Я предлагаю уже взлетать. Ни минуты более не хочу находиться на этой поганой планете. Согласна. Нам тут уже в любом случае делать нечего. Окей, сейчас последние заказы подвезут и взлетаем. К удивлению Рика, на следующий день, когда Юджину рассказали все, что предлагала Либерти, он без лишних вопросов согласился. Что, ничего не предложишь другого? Даже спорить не будешь? О чем спорить? Или что предлагать? Других вариантов просто нет. Обращаться снова к черному Джеку, так он и так дал понять, что еле нашел сам спеца. Да и спец его нам, мягко говоря, дорого вышел. Ладно бы я просто не нашли его, не уговорили. Так нет же, чуть не подохли сами. Можно, конечно, на Тартугу отправиться, там чего только нет. Но ну и во все. хватит, нахрен эти эксперименты. Я про Клаку слыхал. Там действительно есть рукастые парни, и вполне может найти среди них тот, кто нам поможет. Причем не придется ему за это последнее трусы отдавать. Рика просматривающий данные со сканера лишь хмыкнул. Клака это место называли не просто так. Такого обилия мусора в системе на орбитах планет Рика не видел никогда в жизни. Мусора тут было столько, что прям таки диву даешься. Откуда столько могло взяться? Впрочем, это не мудрено. Сюда свозили рухлядь со всех обитаемых миров и бросали. Это не было мусорником в привычном понимании этого слова, а скорее уж с балкой — кладбищем старых кораблей. Дело в том, что в обитаемых, продвинутых мирах утилизация корабля могла влететь в копейку. Хранить его тем более было невыгодно. И вот нашелся отличный выход отправить его в последний путь, довести до Клаки и далее сбросить на поверхность планет. Чуть позже возле Клаки появились первые сальвагеры — люди, добывающие ценные детали, потрошащие старые корабли. Затем на орбите появилась целая станция, обеспечивающая быт и жизнь этих самых сальвагеров. На сегодняшний день здесь было даже несколько корпораций, промышлявших добычей и перепродажей найденных ценностей однако большинство сальвагеров были птицами свободного полета как например тот самый кельвин ради которого сюда и прибыл ракот рика крайне осторожно довел корабль до станции запросил посадку и посадил звездолет в ангар ну что же теперь пора приступать к поискам спеца.